Не теряйте времени. Мулинг-Япутта однажды пришел к учителю и высказал ему свое удивление по поводу того, что его проповедь оставляет неразрешенными целый ряд самых важных вопросов. Вечен ли мир или ограничен временем? Продлится ли жизнь после смерти и тому подобное? «Мне не нравится это», — сказал мулингепутта поэтому я пришел к учителю чтобы он разрешил мои сомнения если может если же прямодушный человек чего то не знает он должен просто сказать я этого не знаю будда ответил ему в своей манере с легкой иронией что говорил я тебе прежде мулингепутта говорил ли я тебе «Приходи ко мне и будь моим учеником. Я хочу научить тебя тому, вечен ли мир или не вечен. Ты аж действенно ли с телом жизненная сила или не аж дейстен? «Ты этого не говорил, владыка. Может быть, ты говорил мне, я желаю быть твоим учеником. Открой мне, вечен или же не вечен мир?» Мулинг Япута вынужден был отрицать и это. «Один человек», — продолжал Будда, — Был поражен отравленной стрелой. Тогда его друзья и родственники призвали следующего врача. Что если больной в этом случае сказал? Я не позволю лечить рану, пока не узнаю, кто тот человек, как его имя, какого он роду племени, из какого оружия была выпущена стрела. Каков был бы конец всего этого? Мулинкье путто ответил. Человек, скорее всего, умер бы. Будда сказал, «Жизнь коротка, энергия ограничена. Не стоит отвлекаться на вопросы, которые не ведут к просветлению. Поэтому, Мулинк Япутта, что открыто мной, то и считай за открытое, а что не открыто мной, то считай за неоткрытое».